Старость — это именно то самое состояние, когда человек растерян и не знает, что ему делать. Введение. Наш мир стал старым. Люди теперь живут намного дольше, чем раньше. И в самом этом «дольше» есть очень важный момент для каждого из нас. Мы живем дольше не в состоянии юности, молодости или зрелости, а за счет удлинения периода старости. Старость сегодня разная. Есть много социально активных людей и много людей в очень хорошей физической форме. Но, тем не менее, это старость, что бы кто ни говорил. Да, нужно сразу сказать, мы на планете не одни, и тут есть и другие жители. И слабое место вида Homo sapiens, тотальное и быстрое старение населения, не могли не заметить живущие рядом с нами. Вопрос был только во времени, когда и как они это заметят. Наиболее вероятно, что это могли сделать вирусы. Их на планете множество, и они все очень разные. Они молниеносно мутируют, подбирая ключ к нашему замку здоровья, и это рано или поздно должно было привести к тому, что они сыграют роль айсберга, который пробьет борт человеческого Титаника. И вот Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ публично называет вспышку нового вируса пандемией. На тот момент, а это произошло 11 марта 2020 года, не во всех странах и даже на континентах были пациенты с коронавирусной инфекцией. А в России в тот день было лишь 8 новых инфицированных людей. И это в стране с населением почти 147 миллионов человек. Но этот вирус, по словам генеральных чиновников ВОЗ, был очень необычным и непредсказуемым, чем частично и объяснялось введение режима пандемии. И в этом тоже была экстраординарность ситуации. Но сигнальное слово «пандемия» услышал наш мозг. Да, именно он первым встречает угрозу. Он же занимается не только оценками прошлого, но и прогнозами будущей опасности на основе полученной и накопленной ранее информации. Именно мозг, а не иммунная система, определяет уровень угрозы, когда она еще только на дальних подступах к редуту нашего здоровья. Вы только услышали о ней из новостей, а мозг моментально начинает делать прогнозы. И, получив сигнал об опасности этого нового вируса, все люди мгновенно прильнули к экранам, графикам, схемам, цифрам, таблицам, пытаясь в смартфоне найти ответ, что же грозит не только лично им, но и всему миру. Так, не понимая, что сами цифры еще не созрели для оценки, разум незаметно перешел с поля знания в область веры. Пытаясь разобраться, люди стали делиться этими зачастую неверно оцененными данными и бессознательно усиливали их искажения. И этот информационный ком понесся с колоссальной скоростью и эмоциональным зарядом. Из-за этой пандемии и ее информационного заряда наш мир оказался хрупким не только на уровне отдельного, особенно старого человека, но и государств и их институтов. Постаревшая планета замерла в ожидании, все оказались растеряны, и люди, и общество, и системы здравоохранения, и даже в глазах российских политиков, которые обычно все обо всем знают, сквозило недоумение. Тут будет уместно предупредить случайного слушателя. Внимание, эта книга написана во время событий пандемии. Они сами писали строчку за строчкой. Приступая к данной книге, в силу объемности и эмоциональности темы, я даже не догадывался, чем же в итоге наполнится кувшин нашей истории. Просто брал кусок информационной глины и от него отрезал все лишнее. «И что тут глина?» Сам кувшин или его наполнение тоже непонятно. И самое важное, я, геронтолог и врач-гериатор, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ, должен сказать, что эта книга, конечно, не о вирусах, а о стареющем человеке и стареющей планете, которые стали очень хрупкими. А сделаем ли мы их другими, зависит только от нас. Приятного и полезного прослушивания.